Состав участников был известен задолго до праздника. По трассе шли парой мужчина и женщина, причем пары формировались по принципу лотереи за несколько минут до старта. В прошлом году Лене попался слабый партнер — молоденький метеоролог с биостанцией. И как она ни старалась, первое место уплыло от них вместе с байдаркой, на которой паренек не смог миновать слаломные ворота и перевернулся. Титул господина и госпожи Удачи завоевали супруги Шнайдер. Действительно, госпожа Удача улыбнулась им, и действовали они слаженно, четко и быстро. Конечно, Верка не верила в повторение счастливого исхода жеребьевки. Подруги с волнением ждали, кто же станет их партнером на этот раз. К тому же в четверг стало известно, что один из участников попал в больницу с переломом ноги. В довершении всего Саша вынужден был спешно уехать в край за товаром. Верка, капитан женской команды, извелась. Каждые полчаса она звонила Лене, докладывая о результатах, но найти участников, прошедших специальную подготовку, конечно же, не удалось. Теперь придется сокращать женский состав на два человека. Подруги были в унынии. Процедура предстояла неприятная. Все девушки упорно готовились целый год, и отказать кому-то в участии просто несправедливо. Если же прибегнуть к жеребьевке, то и того хуже, где вероятность, что им самим удастся остаться в команде. Ко всем неприятностям примешивалась тревога за отца. Эльвира Андреевна, уставшая беспокоиться в одиночку, перебралась к Лене, и они, устроившись на балконе, то и дело вглядывались в темнеющую внизу дорогу. Часов в десять позвонила Верка и сообщила, что она уговорила Германа участвовать в соревнованиях. — Ты с ума сошла, Вера? Да он же трассу не знает. Ничего подобного. Пока в край не смотался, несколько раз ее пробегал, и очень даже неплохо. Правда, это десять лет назад было, но подготовочка у него, дай Боже, думаю, выдержит. Герман выхватил у сестры трубку. «Леночка, я слышу, что вы сомневаетесь в моих физических возможностях. Придется завтра доказать на деле. Горю желанием, чтобы господин Великий Случай свел вас со мной, а не с этой чертовкой моей сестрицей». Лена услышала звонкий шлепок. Очевидно, Герман жестоко поплатился за свои опрометчивые слова. В подтверждение ее догадки Верка выхватила трубку у брата. «Ничего, Елен Максимовна, посмотрим завтра кто кого». Я специально все сделаю, чтобы ему Барби досталась. Пусть полюбуется, как у нее титьки при беге трясутся». Герман тем временем справился с разошедшейся не на шутку сестрой. В трубке послышалось его несколько сбившееся дыхание. «Вы на нее посмотрите, Лена. Два часа меня уговаривала, а теперь мне какую-то Барби подсовывает вместо вас. Все, ставлю ультиматум. Или я бегу с Еленой Максимовной, или вообще не бегу». «Хорошо, хорошо», — Верка сбавила голос на полтона. «Это не брат, а жалкий бесчестный вымогатель. Поднабрался у своих клиентов опыта». Она вздохнула. «Ты, главное, сегодня хорошо выспись. Я тоже. Бай-бай отвалю». Она положила трубку. Эльвира Андреевна, слышавшая весь разговор, спросила. «Так вы, Леночка, тоже участвуете? Это ведь очень трудно наравне с мужчиной по тайге». «Конечно, трудно, но мы и помогаем друг другу. И не всегда мужчина бывает лидером в паре. Женщина зачастую оказывается выносливее. Ну что ж, я с удовольствием буду болеть за вас». Эльвира Андреевна подсела поближе. «А кто этот Герман, если не секрет? Ваш кавалер или просто друг?» «Ни то и не другое. Герман — брат моей подруги. Мы и виделись с ним пару раз всего. Приятный мужчина». Она озорно улыбнулась хотя и с бандитами дело имеет. Говорят, периодически и довольно часто их ловят. На днях приехал в командировку в район. Очевидно, что-то неладно в наших краях. А я-то думала, здесь тихо, спокойно. Эльвира Андреевна боязливо посмотрела в темноту. — А вам не жутко одной в большом доме рядом с лесом? Мне вот как-то не по себе. Лена успокаивающе накрыла своей рукой ее руку. — Не беспокойтесь, — «Я думаю, это связано с браконьерством в тайге и нападением на пастухов. Я слышала, он работает сейчас с милицией из соседней республики. Оттуда все идет. Господи, наших мужчин до сих пор нет. Может, случилось что?» И как будто в ответ на ее слова...